Чехов, Бунин и Декадент Урениус. В Бунинских воспоминаниях о Чехове есть такой эпизод. Как восторженно говорил он о Лермонтовском парусе? Это стоит всего Б и Урениуса со всеми их потрохами, сказал он однажды. Какого Урениуса? спросил я. «А разве нет такого поэта? Нет. Ну? «У Прудиуса», — сказал он серьезно, — «вот им бы в Одессе жить. Там же думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар. И море, и кафе, и музыка, и все удобства. Каждую минуту можно сапоги почистить». Писателя, скрытого за инициалом «Б», через много лет назвал сам Бунин. «Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами». Искать кандидата в урениусы приходится историкам литературы. Наиболее подходящий по созвучию Ареус тут вряд ли подходит. Он стал известен под псевдонимом Иван Коневской. Можно было бы вспомнить Гипиус или Балтрушайтиса, но скорее всего в этом нет необходимости. Урениус или Упрудиус коллективный псевдоним нового поэта Соратника Брюсова, который противопоставляется классику Лермонтову. Противопоставляется кем? Вопрос оказывается не таким простым. Сдержанное ироническое отношение Чехова к декаденской литературе общеизвестно. Оно не раз проявляется в письмах и воспоминаниях. Но столь же очевидно, что в отношении к современникам, пишущим и думающим иначе, Чехов не был однозначен и резок. Он называл Бальмонта хорошим писателем, рекомендовал в Академию наук Мережковского, с симпатией стилизовал новое искусство в «Чайке» пьеса Треплива. Бунинский же Чехов в отношении к своим литературным антиподам яростен и непримирим. Особенно очевидно это становится, когда близкие по смыслу суждения встречаются и у других чеховских экерманов.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 Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, но хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только и увидите какое-то все старье и общие места. Зато возьмите с другой стороны наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, они все здоровые мужики, но писать мастера. Куприн. Сходное сравнение декадентов со здоровыми мужиками, несомненно восходящее к чеховским словам, включатся в прямо противоположные эмоциональные контексты. В Купринской записи «Притворство декадентов» скрывает несомненный талант, в Бунинской демонстрирует их творческую бездарность, оказывается очередным доказательством литературного падения и безумия. Но что, собственно, в этом заочном мемуарном споре за Чехова и против декадентов позволяет считать Александра Ивановича более точным, чем Ивана Алексеевича? Не только фотографическое свойство купринского таланта, но и творческая история бунинских мемуаров. В них мы, в сущности, встречаемся с несколькими Чеховыми. Чехов и образ Чехова прошел практически через всю бунинскую жизнь. Они обменялись письмами еще в 1891 году. Бунин просил Чехова прочесть свои вещи. Познакомились в 1895, много общались в начале 20 века в Ялте и Москве. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как Бунин, когда он был в хорошем настроении, заметил Станиславский.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 Дворянин пережил его на 49 лет, время большее, чем вся чеховская жизнь. Впервые Бунин написал о Чехове в 1904 году, сразу после чеховской смерти. Незаконченная рукопись о Чехове появилась в 1955 году, через два года после его ухода. бугинские мемуары едва ли не лучшее, что написано в этом жанре о Чехове. Однако не всегда замечают, что они существуют в трех редакциях. Первоначальный вариант – 1904 года, дополненный в 1914 году к десятилетию со дня Чеховской смерти и опубликованный в шестом томе Бунинского собрания сочинений издания Маркса» переработка этого сводного текста, вошедшее в Берлинское собрание сочинений 1935 года и перепечатанная в книге «Воспоминания. Париж. 1950». Наконец, мемуарные фрагменты посмертно изданной книги о Чехове. При том, что большая часть текста во всех случаях совпадает, Бунин тонкими и резкими штрихами всякий раз строит образ нового Чехова, своих отношений с ним и его отношения к у Упрудиусом. В первых воспоминаниях Чехов старший товарищ, коллега, почти друг, ненавидящий высокие слова и так называемые поэтические красоты. Ненависть. Слово вовсе не чеховского словаря, но Бунин дважды повторяет его. К высоким словам он чувствовал ненависть. Может быть, в силу этой ненависти к высоким словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами противопоставление Лермонтова и какого-то Урениуса и появляется как иллюстрация этой ненависти. Представители того «нового искусства», которого так хорошо назвал пересоленной карикатурой на глупость Толстой», смешны и противны были ему. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами на глупость и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость. Толстой и Чехов для Бунина оказываются здесь союзниками. В эпоху окаянных дней ситуация меняется. Для Бунина, как скажем, и для Розанова, и в этом они предшественники шаламовского и сегодняшнего счетов русской классики XIX века. Русская литература, будто бы оболгавшая императорскую Россию, оказывается одной из главных виновниц русской революции. В это время яростному Бунину уже не до тонких разграничений. Чехов для него становится частью той же самой ненавистной традиции. Неприязнь к нему прорывается по поводам вполне пустячным, но спровоцирована послереволюционной современностью. В дневниковой записи 24 апреля, 7 мая 1918 года, один из последних бунинских дней в Москве, «Жалобы на сердце, высокую температуру, холод на улице и в квартире», Описание трамвайного скандала, упоминание об отбитом носе памятника Александру Третьему, кончается она так. «Опять слухи. В Петербурге бунт, в Киеве уже монархия. Перечитал записную книжку Чехова, сколько чепухи, нелепых фамилий записано, и вовсе не смешных и нетипичных, и какие все сюжеты, все выкапывал человеческие мерзости». Противная эта склонность у него, несомненно, была. В жизни русской литературы в изгнании, помимо прочих, была одна странная черта. За творческую свободу приходилось платить издательской скованностью. Писатели разных поколений, диаметральных убеждений, несовместимых эстетических пристрастий вынуждены были тесниться на страницах современных записок, последних новостей и других немногочисленных эмигрантских изданий. Судьба ставила жестокий дарвинистский опыт по содержанию литературных кошек и мышек в одной клетке. Наедине с собой Бунин и в 1920-1930-е годы остается непримиримым к прототипам Ураниуса. «На ночь читал Белого, Петербург, ничтожно, претенциозно и гадко. 8 апреля» 1922 года. Читаю Блока, какой утомительный, нудный, однообразный вздор, пошлый своей высокопарностью и какой-то кощунственный. 20 сентября 1922 года. Но, с другой стороны, Бунин должен учитывать, что эстетические противники Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, оказываются его собратьями по изгнанию. Поэтому в редакции 1935 года Бунинский-Чехов начинает выражаться гораздо сдержаннее. В разговоре об Урениусе исчезает намек на «Б». Его можно было, что и сделали позднейшие комментаторы, расшифровать как «Бальмонт». Выброшено грубое со всеми потрохами. Исчез весь пассаж об Одессе. И в других местах вычеркнуты или существенно смягчены антидекадентские выпады. Зато появляются новые идеологии, в которых, видимо, для равновесия достается Короленко, Златоврацкому, Андрееву и другим общественным авторам. А Короленке надо же не изменить обязательно, чтобы начать получше писать, а то он чересчур благороден. В 1950-е годы в незаконченной книге Бунин не просто пишет литературный портрет, как, например, Борис Зайцев в своем «Чехове», но сводит окончательные счеты с эпохой. Фигура Чехова вырастает здесь до символического масштаба. «Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, Сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок. Ведь до 30 лет написаны скучная история, тиф и другие, поражающие житейским опытом его произведения. Во «Враге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но и во всей всемирной литературе, говорю я. Такого, как Чехов, писателя, еще никогда не было. Очень зоркие глаза дал ему Бог. Все антидекадентские суждения Чехова опять вспоминаются и восстанавливаются, но теперь становятся лишь опорой, предлогом для собственной характеристики эпохи. Реплика о декадентах как «здоровеннейших мужиках» вместо прежнего «однажды сказал» вводится теперь глаголом «говорил», можно понять, говорил едва ли не при каждой встрече,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 были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, уроды, помешанные, ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных.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 Можно увидеть в Бунинской колоритной картине «Серебряного века» позицию этакого литературного собакевича. «Все мошенники, все христопродавцы, один там только есть порядочный человек, прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья». Но скорее эта галерея литературных уродцев своей очевидной несправедливостью, гротескностью вызывает улыбку. «Детскую травму непризнание литературного одиночества Бунин не может и жить до самого конца. Вспоминая в дневнике «Март 1968 года» давний ночной разговор с Бунином Бальмонта трактовал как пошляка болтуна, Брюсова как совершенную бездарность, морочившую Простаков своей мнимой ученостью и так дальше, и так дальше. Все это были в его глазах узурпаторы его собственной славы. Корнейчуковский точно подметил, В ту ночь, слушая его монолог, я понял, как больно ему жить в литературе, где он ощущает себя единственным праведником, очутившимся среди преуспевающих грешников. Действительно, чем дальше, тем больше Бунин ощущал себя последним художником, причем художником, философию которому заменяли зрение и слух, краски, запахи, звуки и голоса прекрасного Божьего мира. Эту Россию в красках, а не в умозрении Бунин и унес с собой в эмиграцию и живописал до последних дней жизни. Опыт Бунина показывает, что литературная группа крови, эстетическое нисходство или родство важнее идеологических установок. Поэтому Бунин так и не смог принять всерьез антисоветского Мережковского, но зато сразу увидел свое в советском Твардовском Василий Теркин. Большой писатель не просто сумма текстов, собрание сочинений, но и социально-культурная роль. Бунин в ряду русских классиков это архаист новатор, посланец XIX века в XX, хранитель великой традиции Толстого и Чехова, в антиподы которой он назначил декадента Урениуса.